Глава шестая. н о я б р я Мир Белазов. Гора. Как только перегородка открылась достаточно, чтобы в щель п р о т и с н у л с я человек, сюда выскочил Клёпа, а за ним все остальные ребята. Выбежали и просто встали, как вкопанные, увидев нас и все, что тут вокруг. Они ее жрали что ли? – выдал Упыр. ь После нескольких секунд ступор мужики подбежали к нам, начали т о р м о ш и т ь А нам плохо, пипец! к Тото приложил мне губам флягу с водой. Слышу рядом звуки блевоты и, видать, кого-то вывернуло. Внутри спрятались асранцы, крякает р и ф Умно. Снова пью воду из фляги. Хорошо, что на боку. Меня опять в ы р в а л о Берем их. Это колючий кран. Ну их всех быстро. Чувствую, как меня берут за руки и просто волокут по полу. Куда? Кто? Какой нахрен кран? Дайте мне спокойно умереть. Кто-то матерится, кто-то блюет. Через некоторое время чувствую, как на меня начинают лить воду. Вода холодная. Но мне стало нереально хорошо. Напор усилился, и вода начала приводить нас в чувство. Сквозь какую-то вату слышу переговоры ребят. Кажется, к л ё п а с к о л ю ч и м проблевавшись, стоят на стрёме, а нас поливают риф и упырь. Раз меня перевернули на бок, снова поливают водой, потом на другой, снова поливают, сорвали купешон, расстегнули сзади молнию на камбезе, туда полилась вода. Холодно же, м л я т ь уроды, но с и л что-то сказать нет. Судя по звукам, вывернул остальных ребят по несколько раз. Запашок тот, конечно, пипец. Наконец, через не знаю сколько времени, я понимаю, что мне лучше. Я даже умудрился встать на корточки, и меня снова стали поливать водой. Холодная вода немного привела в чувство голову. Вижу рядом котлету. Он сидит сбоку с л и в а Он стоит на коленях. Его тоже поливают из шлангов. Вокруг нас все красный в слизи. Поливает нас р и ф у п ы р ь нас вертит то одним, то другим боком. Сколько пальцев? Передо мной появляется з а б о ч е н н ы я роже клеп, он показывает мне пальцы. Три, заявляя с уверенностью, рассмотрев их. р о ж а улыбается и исчезает. Два, отвечает сбоку слив. Четыре, мать твою, шепчет котлета. Где моя бензопила? Новый, конечно, дали. Выключая воду и помогая мне подняться, произносит р и ф Это ж надо додуматься, выпилить кусок твари, спрятаться внутри ее. Это котлета все придумал гад. Как-то жалобно и одновременно смешно пищит слива. Молодец, котлетос, хвалит его упырь. Служу Советскому Союзу, п р о к р я х т и л котлета. Там две гусеницы были. Это голос клепы. Они бы вас точно сожрали. Внутри вы спаслись. Как вы перегородку-то открыли? Спрашиваю, я не узнаю свой голос. С той стороны щиток был, отвечает колючий. Рейф там какие-то провода замкнул. Заминируйте тут все нахрен, зло говорю я. Уже. Пошли дальше. Сами сможете идти? Спрашивает у нас. В р у к и мне суют вал. к Тотов совыт е мне в ножны мой нож от разгрузки я отмахнулся. Но ну, еннах. б р о н и к с меня сняли во время души. Его надеваю. м л я д ь как же мне плохо. Да и остальным пацанам вон тоже плохо. Упырь приобрел свой естественный цвет лица синий и теперь полностью соответствует своему прозвищу. Уходим, говорю сплевывая несколько раз. н ажри. Чувствую, как мне в рот пихают таблетку. Глотаю ее, не ж у я Судя по форме, это таблетка нашего дока. Надеюсь, она сейчас приведет меня в чувство, потому что я сейчас сдохну от вони, которая меня преследует даже после ледяного душа. Мне дико хотелось снять комбинезон и упасть в какую-нибудь теплую ванну с водой. Снова плетемся по этому коридору. Мне уже пох. Нападут на нас сейчас или нет? Башка кружится, в горле першит, во рту... Хуже, чем после хорошей попойки. Котлету вон тащит упырь, слива не материц, он просто идет одной рукой, держась за стену, его поддерживает клёпа. Пипец, мы сейчас отряд, нас прям тёпленькими брать можно. Таблетка начала действовать, чувствую, как по организму прошла какая-то волна, в голове зашумело и начали потихоньку бить колокола, но не до боли, а так, как будто я хорошенько так пробежался, начал вырабатываться адреналин. С каждым шагом я чувствовал себя все лучше и лучше. Вернемся, расцелую Дока, а потом и котлету, а потом напьемся в хлам. Ведь что не говоря, котлета нас спас, вернее, сначала спасли его мы, а потом он нас. Но что нам пришлось пережить, это просто пипец. Я бы в жизни не додумался вырезать куски из мертвой твари и забраться внутрь, а этот догадался, благодаря этому мы живы. Честно, в этот момент я уже попрощался с жизнью, и она вся за какие-то секунды пролетела у меня перед глазами. Вот что не говорите, а это правда. В момент опасности, смертельной опасности, ваша жизнь за пару секунд мелькает перед глазами, ваш мозг успевает все это воспринять. Но мы, млять, живы, мы выжили. Где эти п а д л о ученые? Хрипит котлета. Я их всех замочу. Рядом кто-то хихикает. Еще через пару минут я более-менее пришел в себя. Не до конца, но вроде башка прояснилась. т о ш н о к о н е ч н о Но вал я уже сжимаю более уверенно. Мне вообще показалось, что пару раз я его просто волочил за собой. Да и котлетос со Слиевой тоже чувствовали себя не айс. Слиеву точно еще раз вывернула. Вот чем? Откуда у него в желудке столько жидкости, хотя он жрет больше всех, все подряд, а потом серет дальше, чем видит. Мля, меня сейчас опять вырвет. Ком горло подходит, обливануть я не могу. Пацаны, и дверь! Слышу впереди голос Калючева. Поднимаю голову, н а вожу резкость, даже по лбу себя ударил, чтобы типа глаза на место встали. т о ч н я к перед нами дверь. Кажется, за ней какой-то шум. Пошли! Снова хриплю я. Калючий открывает двери перед нами очередной коридор. Тот же до нашего слуха донеслись звуки стрельбы. Вываливаемся в коридор, вернее, пацаны вышли и тут же разбежались с оружием на изготовку в разные стороны, а я просто вывалился и упал. На меня упал с л и в а Тут же почувствовал, как меня схватили за ногу и потащили куда-то в сторону. А мне, блядь, плохо. Мне нереально плохо. Слива вон даже не сопротивляется. Мы, видать, то ли наглотались этой слизи внутри, то ли надышались. Но нас продолжает мутить. Накрыла очередная волна тошноты. Котлету вон упырь тащит на себе в какую-то комнату. Потом туда з а т а с к и в а ю т меня и Сливу. Вот же нас прибило-то, бля. Перед глазами у меня снова появились круги. Таблетка вроде сначала помогала, а потом все, ее заряд кончился. Не тащите меня, положите куда-нибудь, дайте сдохнуть. Чувствую удар по щеке, пощечина, за н е й еще одна. Ты охренел, р и ф Очухался, млять. Вижу над собой его лицо. Просыпайся, Саня. Рядом раздают оплюхи с ливи котлети. Упыр ь фигачит по роже котлети с двух сторон. У них походу отравление. Слышу голос Клёпы. Кто там стреляет? Это, кажется, Клёпас п р а ш и в а е т б л я где моя рация? Походу она осталась там в ш м а т к а х этой твари. Вспомнил и мне опять стало плохо. Жрите, млять, нам всем поочередно в рот пихают еще по одной таблетке, следом дают фляжку с водой. Сушняк, у меня такой сушняк, что я готов выпить бочку с водой. Хватит, фляжку отбирают и перед глазами появляется р о ж а к л е п ы Сколько пальцев? Он мне их показывает, а я их не вижу. Вернее вижу, на них какие-то раздваиваются. Шесть. Клёп удивленно смотрит сначала на меня, а потом на свои пальцы. По ходу он показывал мне три. Понятно, кивает он сам себе. Пацаны, у них точно отравление. Пошли вперед, поможем нашим, говорит Калючий. Это грач с пацанами их зажали. Упыри, остаешься тут с этими доходягами. У меня даже нет сил, чтобы о грызнуться. Я с вами, хрипит котлета. Вижу, как он пытается встать, но его не держат ноги, и он просто падает на пол. с о б р о в цейрив, выскальзывает из комнаты. А мы лежим. Мне хорошо. Мне уже почти хорошо. Перед глазами радуга, во рту помойка. Ох! Упыр как какая-то к а мамочка суетится над нами. То одному фляжку да сто другому. Слива вон перевернул, когда он опять блевать начал. Где-то там дальше раздались несколько взрывов. Кто-то закричал. Длинные очереди из автоматов и пулеметов. Я переворачиваюсь на живот и пытаюсь встать. Вот это меня нахлобучило. Ни разу в жизни меня так не штырило. Это же надо ж было так надышаться, наглотаться. Упыр ь поднимает меня, ставит около к о с я к а и сует в р у к и автомат. Мля, я и автомат умудрился потерять. Котлета лежит на боку, слива вон лежит на столе и вытирает рот какими-то бумажками. Еще взрывы, еще крики, а потом резко все стихло. Держу автомат перед глазами, сил нет, вообще нет. Опускаю его, потом поднимаю вновь. Сколько я так стоял, не знаю, но вот вижу мелькнувшие силуэты. Не стреляйте, это походу мне кричат. Через несколько секунд сюда вваливаются наши пацаны. Все. Вон Грач подошел ко мне и поддерживает. Зрение то пропадает, то появляется вновь. Вижу у Грача и еще п а р о ч к и человек п е р е б и н т о в а н ы конечности. Все целы. Снова хриплю я. Грач подныривает мне под руки и отвечает: все целы, ранены только маленько. Здесь них ученых мы нашли на нижнем уровне. Мы языка взяли. Он нам сказал про эту комнату, куда их всех уводят в случае опасности. Наверху тоже все нормально. На ш и т а м им Сталинград устроили. Всех, кто был в этом так называемом бункере, мы уничтожили, просто их взорвали. Я хотел побеседовать с этим уродом, с которым ты по п е р е г о в о р н о м у общался. Он там тоже был. Смеется Грач, продолжая держать меня. Мы туда пару мин закинули. Сейчас там фарш. Меня снова замутило. Пятнадцать минут, пацаны, о р ё т тот из наших. Грач, потом расскажешь. Сваливаем, надо валить отсюда. Берем их. Все пипец. Меня вообще развезло. От таблеток стало только хуже. Чувствую, как меня подхватывает под руки и куда-то волокут. Стрельбы нет, походу охрана кончилась. Через несколько минут меня снова вырвало, на этот раз желочил. Я поражаюсь, откуда у меня в организме столько гадости. Вырвало прямо на г р а ч а Он молодец, ничего не сказал. Жарко. с т о н е т рядом котлета. Мне жарко. Мне тоже жарко, жалуется Слива. Я тоже чувствую, как у меня тело буквально горит. Все-таки камбез толстый. Тут тепло, мы двигаемся. Срезайте. Слышится короткая команда г р а ч а Нас кладут на пол, и я чувствую, что-то холодное, которое поднимается от пятки вверх, сначала по левой, затем по правой ноге, затем р а с п о р о л и н а спине, на животе стало тут же легче, тело начало дышать. Остатки комбинезона так и болтаются на мне. Плевать, мне легче. Я уже могу сам идти, вернее плестись как пьяный. Бронник тоже куда-то делся. То и дело слышу, как общаются между собой ребята. Стрельбы нет вокруг тихо. Несколько раз слышал, как кто-то связывался с туманом, затем с казаком, потом крот, потом начал материться с лива, значит пришел в себя. Снова короткие вопросы и ответы. Кто-то зарал сбоку, потом выстрелил из пистолета и все стихло. Походу пленный какой-то был. Затем мне опять на голову вылили воду, много, холодная пипец. Но она меня реально взбодрила. Я даже сам стою на ногах. Тут же в руку сунули фляжку, напился воды. Кто-то подгоняет, кажется, это рыжий. А потом мы вышли в к а к о е т о очень б о л ь ш о е п о м е щ е н и е просто огромный, где было немного прохладно. Осмотревшись от увиденного, я пришел в себя и просто о х р е н е л Восемь минут, пацаны! Шепотом произносит рыжий, крутя головой по сторонам. Как и мы все. Вот это место. Также тихо произнес Грач. Как я понял, мы целенаправленно сюда и шли. И вот тут, когда я разглядел все, что вокруг нас, мне стало страшно. Снова, только в этот раз гораздо страшнее. Мы были в здоровом зале, просто огромном. И везде, насколько хватало взгляда, тут висели коконы, много коконов. Они были разных размеров. Их тут были десятки, сотни, тысячи. Ко всем шли кабели и какие-то шланги, на полу стояли различные панели с лампочками, а эти коконы были развешены снизу до в е р х у Потолка я не видел. Там дальше проход, закричал кто-то из наших ребят. Это тот бетонный коридор с выходом перед лесом. Нам не хватит взрывчатки, чтобы это все уничтожить, произносит стоящий рядом со мной грач. Я вижу его лицо, но просто белое. Никто из нас не ожидал тут такое увидеть. Вот где и как, оказывается, выращивают этих тварей. Мука, пацаны! Кто-то кричит сбоку. Повернув голову, вижу, как он стоит около полетов с мешками. На них лежит много мешков. Вижу какую-то установку типа воронки, которая была вся белой от муки, и рядом валяются пустые мешки из-под муки. От установки шли кабели в три большие прозрачные ц и с т е р н ы Там была какая-то масса, похожая на сильно разбавленное водой тесто, жидкость, а уж от этих ц и с с е р н шло множество шлангов ко всем этим кокам. о н Подкармливают они мукой этих тварей. Мука взрывается, произношу я, и о б е с с и л е в сажусь на пол. Рядом котлеты, слива, им тоже хреново, как и мне. Котлета вон сидит и крутит головой, слива, кажется, вообще не понимает, где находится. Как они только не захлебнулись этой слизью, хотя, насколько я помню, я умудрился их вытащить и з т е л гусеницы до того, как они начали хрипеть и задыхаться. Мины подполеты, живо, о р ё т Грач. Потом в а л и м туман, туман, прием. Тот отозвался мгновенно. Грач, Грач, зову его. Чего? Она так не взорвётся. Киваю на с о б р а в ц е в к о т о р ы е м и н и р у ю т палеты с мукой. Во, н их направь на мешки и рассыпайте её. В некоторых местах стоят большие вентиляторы на колёсиках, не как в офисах, мы все видели, или домой покупаем, а больше и мощнее раз в пять. Мука разлетится по этому помещению, и только после этого она взорвётся. А так она безопасна. Грач думал буквально несколько секунд. Так вы трое встали и валить отсюда! Он подходит ко мне и рывком ставит меня на ноги. Затем поднимает сливу, котлету, поднимает упырь. Надо, мужики, уходите, вас там встретят. Мы мукой займемся. Сам он снова связывается с туманом и быстро говорит ему несколько фраз. В этот момент с о б р о в ц ы упырь и р и ф уже скидывают мешки с мукой, режут их и раскидывают перед вентиляторами, которые врубили на полную мощность. Мука мгновенно разлетается в разные стороны. И в воздухе тут же начинает виднеться белая дымка. Я не знаю как, но мы втроем, поддерживая друг друга, ковыляем в сторону коридора. Четыре минуты! о р ё т сзади г р а ч Быстрее, мужики! Потом бегом на выход. Снова хрипит котлета, стонет и хрипит тоже. Я вообще издаю какие-то нечленораздельные звуки. Но мы движемся, мы идем вперед. Я, конечно, сильно сомневаюсь, что мы пройдем этот коридор до назначенного времени. Но нам надо, надо успеть. Вот и сам коридор. Он напоминал какой-то огромный, высокий, широкий тоннель метро. Те же кабели по стенам, только еще много ламп, огромных изоляторов, какие-то железки и несколько больших зеркал. Стены и потолок буквально п у т а н ы проводами. Спустя несколько секунд с той стороны я услышал топот множества ног и голоса. Подняв голову, вижу, как с другой стороны открыли ворота и к нам движется какая-то телега. Точно, блять, вон по правой стороне этого туннеля в пол вмонтированы небольшие рельсы, и к нам едет тележка. Вернее, ее толкают бегущие нам навстречу бойцы. Быстрее! Орет кто-то с той стороны. Не знаю, кто это. Сил уже нет. Слива упал. Все, я тоже больше не могу. Валимся с котлеты на него. Держаться на ногах уже не можем. Грузим их быстро. Рядом появляется туман и еще десяток ребят. Сквозь пелену вижу его озабоченную морду. Нас тут же хватают и грузят на небольшую тележку. Все, мы едем, нас везут. с Зади пыхтят мужики, вон и свет, вон и выход. Из коридора буквально вылетаем и проехав еще с пару десятков метров, останавливаемся. На улице воздух прямо освежающий подействовал на мою голову. На снова тащат в сторону, кручу головой по сторонам. Бойцов тут полным полно, многие грязные, закопченные. Тут и там в небо поднимается дым, что-то горит. Этой высокой вышки с прожекторами нет, на ее месте груда развален, вон валяются трупы. Вон еще, еще несколько сгоревших машин, воронки на земле, ближайшая к нам стена этого коридора вся в пулевых отметинах. Да уж неплохо тут походу повоевали. Еще через несколько минут из коридора вылетает еще одна телега. На ней сидят грачи и остальные все белые в муке. Они буквально на ходу десантируются и бегут к нам, а мы уже сидим, вернее лежим на травке. Док суетится около нас, кажется, сделал нам по паре уколов. По крайней мере я почувствовал, как мне что-то кольнуло в ногу. Вокруг голоса ребят не особо понимаю, что они говорят, но на нас с м о т р я т как на инопланетян. Туман что-то о р ё т машет автоматом в руке. Вон н я м а появляется с пулеметом леший Кирпич. Лицо и руки у них в пороховом нагаре. Время! зарал о стоявший рядом Туман так, что ко мне а ж слух вернулся. Смотрю на гору. Я сидя на земле прям задницей почувствовал, как она подо мной завибрировала. Все находящиеся тут бойцы как по команде на нее уставились. с е мины рванули одновременно. Затем мы слышим какой-то шум и треск, и з горы в разных местах вырываются облачка дыма и пыли. Затем она как-то вспухла и потом скукожилась. Там, где вырывался дым, порода и различные конструкции провалились внутрь. Конечно, нельзя говорить, что гора стала меньше, но во многих местах она все-таки просела внутрь. Частично начал обрушиваться и сам коридор. Вон, как его стены посыпались. Даже пламя кое-где вырывается. Сработала моя задумка с мукой. Затем все стихло. Только оседала пыль, грязь и мусор. Успели, мать вашу. Крепит рядом грач. Успели. Я только б е с силно ь пускаю голову и вырубаюсь.